Глава двадцать вторая. Мы приехали в огромный дом с высокими воротами из кирпича и острыми пиками, которые почему-то бросались в глаза. Страх клубился внутри и становился все больше. Малышка спала, как обычно бывает в машине, и я боялась, что она вдруг заплачет, захочет покушать. Машина остановилась и мужчины вышли из нее все разом, а после открыли дверь для меня и ждали, пока вылезу. Не упрямилась. Быстро вылезла и потопала в сторону двери особняка, куда меня вежливо надо сказать попросили войти. Прижала к себе Катю и вошла. Ветреная осень пронизывала до нитки, и я боялась, что моя дочка заболеет, ведь у неё и так начались сопли. Именно поэтому решила купить лекарство и кое-что для себя. Если бы знала, что всё так обернётся, вообще не показывала бы носа сегодня. Надежда была на охранника, который остался в торговом центре, и на Стаса. На него я и упала больше всего. Добро пожаловать, Алиса, услышала знакомый в чём-то голос, разнёсшийся по огромной комнате, кажется, гостиной комнаты. Даже не осматривалась. Мне было всё равно на обстановку этого дома. Повернула голову в сторону, откуда шёл звук, и увидела того самого огромного мужчину со шрамом, кажется, его звали Ян. Расплагайтесь, указал в сторону трёх диванов, стоящих буквой П. Приглашайте так, словно я тут гость. Так и есть. Присаживайтесь, согрейтесь. Сейчас принесут чай. Уверен, сложно стоять с ребёнком на руках. Значит, я могу спокойно выйти из этого дома? Вы гость с привилегиями, Алиса. Что за привилегии? Я позволю вам тут задержаться. Не надолго, думаю. Задумчиво так выдаёт, будто мне одолжение делает, что пугает ещё сильнее по факту. Послушайте, это же не смешно. Я вам благодарна, конечно, за столь необычное приглашение, даже принудительное. Я бы сказала одно всё же, я бы хотела уйти отсюда. Знаешь, в чём дело, Алиса? Бывает так, что люди сами того не понимая, встают на дороге других людей, которые были последними, кого хочешь видеть в своей жизни. А бывает, что сами туда идут. О чём вы? О том, что ты оказалась на моей дороге случайно, а я иду к своей цели не кружами, а по прямой, пришлось зацепить и тебя. Послушайте, это все сплошная ошибка. Не знаю, что там у вас и с кем дела какие это, но поверьте, я не виновата ни в чем. Думаешь, я этого не знаю? Просто поживешь тут, пока я не отпущу. Надеюсь, ты понимаешь, что я умею настаивать на своем иначе. Думаете, я решила, что вы не умеете угадывать, особенно женщине с ребенком? какая догадливая. Значит и про побег и прочее тоже уже понимаешь. Телефон не отнимаю, кстати. Но звонить в полицию, мне кажется, будет глупо. Родных беспокоить, зная, что они не помогут, тоже отметай. Его слова, конечно, вводили в состояние шока. Я понимала, что такой человек просто так не станет говорить и действовать, если не умеет выполнять свои обещания, которые в противном случае не сулили ничего хорошего. А рисковать жизнью дочери или своей я не имею права. И как долго мне тут сидеть? Как только владелец имущества Багровых выйдет из под стражи, решит прийти ко мне для диалога, долго вам придется ждать. Он ни за что не отдаст вам и копейки. Знаешь, что у меня его невесты ребенок? Настолько все плохо у него с чувством ответственности? Сомневаюсь. А при чем тут Стас? Потому что он сейчас всем владеет, а мне как бы всё равно. Его отец всё и получит, но сейчас мне важно взять свои деньги обратно с бонусом. Но вы сказали, что из-под стражи его арестовали примерно час назад. Сердце остановилось после его слов и внезапно проснулась Катя. Вступай, тебе покажут комнату. Как бы мне ни хотелось сопротивляться, я встала и двинулась в сторону, где появился мужчина по типу тех, что меня сюда привезли. Вошла в комнату и, закрывшись изнутри на все замки, что тут были, расплакалась. Нервы сказывались, потому что снова опасность, снова неопределённость. Что если затронут маму и дедушку? И вообще странно, что я вроде бы, как и заложник этих стен, на меня встретили вполне гостеприимно. Правда, страха меньше не стало. Ещё и Стаса задержали. Этот подонок своего-таки добился.